«Лично я не веду наступление», — сказал я. «Это вам только кажется». Некоторое время мы шли молча. Неожиданно архитектор резко нагнулся. «Посмотрите, какой великолепный сук!» Мой собеседник поднял большой сук. «Это был действительно красивый сук, сухой, со слегка облупившейся корой, под которой проступало гладкое смуглое тело. Оно тихо светилось среди ковыля». «Природа даже в смерти красива», — сказал архитектор, — Если, конечно, смерть естественная, нет ничего страшнее неестественной смерти природы. Вы когда-нибудь видели отравленную реку? Течет среди зеленых берегов тяжелая темно-коричневая вода, и ни всплеска, ни квакания, ни единого проявления жизни. Только шелестит пожухлый мертвый камыш, да у берегов бьется желтая пена. А пена не такая, какая бывает у обыкновенной речки, а какая-то особая. Пористая, устойчивая, какая получается у хозяек, когда они стирают синтетическим порошком. Скоро и эта речушка станет такой. «Почему ж вы так предполагаете?» «Я не предполагаю. Я знаю точно. Здесь будет построен небольшой кожевенный заводик по переработке местного сырья. Очистные сооружения, конечно, предусмотрены, но строить их будут лет 20. Артезианских колодцев тоже никто рыть не будет. Зачем иначе этот заводишка хотят строить на речушке?» «Ясно, что собираются черпать воду из реки, а в нее спускать отходы. Так что годика через три вместо этой цветущей долины вы увидите зловонную лужу». «Но ну, ведь здесь заповедник», — возразил я. «Кто же разрешит строить в заповеднике?» «Вы думаете, что те, кто проектирует дураки, что ли? Они построят этот вонючий заводишко за пределами заповедника, так что никто не придерется. Почему вы так пессимистически настроены? Ведь можно доказать, написать куда-нибудь. Существуют ведь различные инстанции. Конечно же, испишут ворог бумаги, станут негодовать газеты, появятся статьи в научных журналах, протесты общественности. Пока все это будет продолжаться, строители быстренько отгрохают заводишко. У них план, лимиты, прогрессивка, фонды. Им некогда читать газеты. Разрежут быстренько красненькую ленточку и начнут скоблить кожи. Попробуй тогда, выкорчуй отсюда, заводишка. Сто лет будешь корчевать, пока не надоест. Архитектор замолчал. Молчал он долго и зло. Очевидно, сдерживал себя, чтобы не наговорить лишнего в адрес будущих строителей и корняков кожевиного завода. Мы подошли к опушке леса. Здесь сплошь росла сосна. Только кое-где между желтых стволов мелькали тоненькие беленькие березки с маленькими, уже желтеющими листиками и совсем редкой кроной. Очевидно, среди мрачных гигантов им жилось не сладко. Деревья росли так плотно, что в лесу было сумрачное и сыро, хотя верхушки сосен совсем недалеко сияли и плавились от солнечного жара. Толстый наст из рыжих иголок заглушал шаги. Иголками было усыпано все: земля, пни, редкий тонкий тянущийся вверх папоротник, словно ребенок акселерат, маленькие ложбинки со светлой водой на дне, наверное, следы бывших окопов и траншей. Пахло свежей и гниющей хвоей одновременно. «Здесь еще утро!» — указал архитектор и поёжился. Его руки с закатными выше локтей рукавами рубашки покрылись мурашками. «Давайте присядем. Как здесь хорошо. Отдохнем от этого пекла. Это бруствера окопа, как вы думаете?» «Ну да, вот каска. Откуда она взялась? Ведь ее давно должно было засыпать слоем земли». Железнов взял в руки сплющенную с боков проржавевшую каску. «Чья же, интересно, наша или немецкая?» «Немецкая», — сказал я. «Откуда вы знаете?» В детстве насмотрелся. «Уже прогнила она сквозь. Как его убили, теперь уж никто никогда не узнает». «Разрешите?» Я взял из рук архитектора каску и осмотрел ее. «Убит из пулемета. Стреляли издалека, очевидно, от речки, вдоль опушки». «Да, так оно и есть. Здесь совсем молодые деревья. Раньше их, конечно, не было. Немец высунулся из этого окопа, тут его и накрыло очередью». «Может, скажете, какого цвета у него были глаза?» В голосе Железного прозвучала ирония. «Цвета глаз не знаю, но, судя по каске, детина был приличный. Вы, наверное, не верите тому, что я рассказываю. Все это довольно просто для тех, у кого было военное детство. Видите, как вы выразились, прогнившую насквозь дыру?» Это когда-то было пулевым отверстием. Посмотрите, один край его сохранил контуры пули. Каска лежал вниз этим отверстием, поэтому и впечатление, что она прогнила. А вот рядом второе отверстие. Оно забито землей, поэтому вы его не заметили. Отверстия недалеко друг от друга. Значит, стреляли из пулемета. А может из автомата? Вряд ли. Автомат применялся в ближнем бою. Обратите внимание, отверстие только на входе, на выходе его нет». «Значит, били издалека. Пули уже находились на излете и застряли в голове. Теперь посмотрите, как расположена траншея. Поперек бывший тут в то время опушки, бруствером к речке. Значит, наши были прижаты к болоту. Они удерживали железную дорогу, по которой вы сюда приехали». «Может, это было наступление?» Я покачал головой. «Вряд ли. Через болото трудно наступать, и его легче было бы обойти». «Хм, довольно логично. А откуда взялась каска?» Наверное, ее вымыло дождями из бруствера, и она скатилась на дно. «Вы прямо как Шерлок Холмс!» «Просто у нас в детстве была такая игра — по каскам узнавать, кто как погиб. За нашей деревней все поля были изрыты траншеями, противотанковыми рвами, окопами. Мы собирали там для нашего кузнеца всякий металл. Я и сейчас могу разобрать и собрать с закрытыми глазами немецкий автомат». Архитектор отшвырнул каску. Он сидел, задумавшись, жуя травинку. «Вот этот немец, — сказал Железнов, — он здесь лежал, быть может, в такое же утро, как вы утверждаете на опушке, лицом к речке. За его спиной качались сосны, пахло хвоей, прыгали птицы. С речки тянул ветерок, квакали мирные лягушки. Немец лежал среди цветущей травы и выискивал себе цель. А от реки за ним следили другие глаза, глаза нашего пулеметчика, И тоже ждали неосторожного движения, чтобы убить». Один пришёл, чтобы захватить этот лес и эту речку, другой, чтобы не отдать. Сколько веков существует человечество? Столько идет борьба за лес, за речку, за поле. Люди никак не могут поделить землю. Архитектор выплюнул травинку и стал опускать закатанные рукава рубашки. Ему стало зябко. Я тоже чувствовал, как лесная свежесть постепенно начинает заползать под пиджак. Начнем собирать сучья?» – предложил я. «Пожалуй». Но сначала я закончу мысль. И вот через несколько лет не будет ни этой речки, ни островка, да и сам лес может исчезнуть. Я, может быть, выскажусь слишком высокопарно. Не кажется ли вам, что те, кто планирует здесь этот кожеренный заводик, те, кто его потом будет строить и эксплуатировать, поступают кощунственно по отношению к памяти тех ребят, что защищали это место? Вы слишком категоричны. Нисколько. Возьмите вертолет и облетите хотя бы наши края. Много ли осталось в наших краях лесов, речек, ковыльных степей, пойменных лугов? Луга запаханы, речки пересохли или пересыхают. На месте ковыльных степей расположились хаотично, как кому вздумается, деревни и поселки с улицами чудовищной длины и ширины. А враги, где раньше били родники и рос хоть маленький, но густой и тенистый лесок, теперь тоже распаханы, раскорчеваны, сколупаны в поисках мела, песка, камня. И если, не приведи бог, что-то найдено в приличных количествах, то вся округа или засыпана цементной пылью, или испещрена карьерами с широченными дорогами, или покрыта копотью асфальтового заводишка. «Довольно мрачная картина», — заметил я, когда архитектор замолчал. Нужна картина еще мрачнее, чтобы человек по-настоящему испугался. Когда-то он боялся остаться один на один с природой. Теперь человек должен испугаться полного одиночества. Его должен охватить страх остаться без птиц, без зверей, лесов и рек, страх остаться одному в окружении химчисток и синхрофазотронов. Может быть, он тогда возьмется за ум и будет выращивать леса и восстанавливать виды животных. Но в этом случае получается парадокс. Чтобы быстрее наступило прозрение, надо интенсивнее уничтожать природу. Вы призываете к этому? Глупо, конечно, проповедовать подобную мысль. Но объективно получается так. И тут ничего не поделаешь. Значит, надо сидеть и ждать? По маленькому счету нет. То есть, конечно, надо бороться за каждую травинку, за каждого пескаря, но все таки по большому счету. да. Сидеть и ждать? «Я же сказал в целом смысле, а не в каждом конкретном случае. Но ведь целое складывается из отдельных конкретностей». Архитектор усмехнулся. «Сейчас мы с вами затеем схоластический спор. Все-таки скажите яснее». «Пожалуйста». «Можно сражаться с этим кожевиным заводиком. Употребить массу энергии, бумаги, чернил. Маловероятно, но все же возможно, что вам удастся победить этот кожевенный заводик. Ну и что дальше?» Через год-два на этом месте возникнет другой. Может быть, еще похуже. Кому-нибудь обязательно потребуется дармовая чистая водичка. Так что вы своей бурной деятельностью даже можете повредить природе. Значит, на ваш взгляд, все идет нормально. В объективном смысле. Только в объективном.